Но теперь яжу затаился в тени и, спрятавшись, наблюдал за женщиной, которую должен убить. Как и капитан Немо, он верил в отмщение. Необходимость возмездия лейтмотивом проходила по всей истории. Скоро все останется позади. Сейчас в лондонском Чайна-тауне, когда мелкие капли дождя падали на воротник куртки, он вдруг подумал — Есть что-то знаменательное в том, что эта история закончится в Англии. Отсюда братья Ван начали обратный путь в Китай, который довелось увидеть вновь лишь одному из них. Я Жу любил дождаться, когда можно самому распорядиться своим временем. Не в пример аэропортом, где все контролируют другие. Часто это удивляло его друзей, считавших, что жизнь слишком коротка и создана божеством, которое похоже на недовольного старого мандарина, не желающего, чтобы радость жизни длилась слишком долго. В разговорах с этими друзьями, которые сейчас прибирали к рукам весь современный Китай, я Жу напротив утверждал, что божество, создавшее жизнь, отлично знало, что делает. Если позволить людям жить слишком долго, их знания так увеличатся, что они смогут раскусить мандаринов и решаться их убить. «Краткость жизни препятствует многим бунтам», — говорил Яжу, — а его друзья упрямо заявляли, что они, пожалуй, не вполне понимают его рассуждения. Даже среди этих молодых хозяев жизни Яжу был выше всех. В том, кто превыше всех, не сомневаются». Каждую весну он собирал своих знакомых в усадьбе к северо-западу от кантона. Они оценивали жеребцов, которых затем выпустят, заключали пари, а потом смотрели на драку за лидерство в табуне, после чего один из жеребцов, самый сильный, весь в пене покрывал кобылу. Желая понять поведение собственное и других людей, я Жу всегда обращался к животным, Он был леопард а еще и тот же ребец что отстоял в драке свое первенство если дэн был кошкой без масти которая ловила мышей лучше других то мао совой мудрый но и хладнокровной хищной птицей который прекрасно знала когда бесшумно нанести удар чтобы заполучить добычу ход мысли прервался он заметил что бергитта руслин встала За этот день, когда он следил за ней, ему стало вполне очевидно одно — ей страшно. Она все время оглядывалась, беспокоилась, тревожные мысли непрерывно роились у нее в голове. Этим он воспользуется, хотя пока не знает, как. Но сейчас она встала. Яжу ждал в тени. И тут вдруг случилось совершенно неожиданное. Бергитта Руслин вздрогнула, вскрикнула, а потом упала навзничь, ударившись головой о скамейку — Китаец, шедший по дорожке, остановился, нагнулся над упавшей. Видно, хотел выяснить, что произошло. Подбежали еще несколько человек. Яжу вышел из сумрака, приблизился к группе, окружавшей женщину. Двое патрульных полицейских поспешили к кучке людей. Яжу протолкался вперед, чтобы лучше видеть. Бергитта Руслин села. На секунду-другую она явно теряла сознание. Полицейские спросили, не вызвать ли скорую, но она отказалась. Я Жу впервые услышал ее голос, низкий, выразительный, и постарался запомнить. «Должно быть, я спотнулась», — сказала она. «Мне показалось, кто-то шел прямо на меня. Я испугалась. На вас напали? Нет. Мне показалось». Человек, напугавший ее, стоял здесь же. Я Жу подумал, что чем-то напоминает Лю, этот мужчина, Случайно угодивший в историю, который не имел ни малейшего отношения, я же умысленно улыбнулся. Она так много рассказывает мне своими реакциями. Сначала о своем страхе и настороженности. А сейчас ясно показывает, что боится китайца, который внезапно выходит навстречу. Полицейские проводили Бергитту Руслин до гостиницы. Я Жу держался поодаль. Теперь он знал, где она живет. Удостоверившись, что она достаточно хорошо себя чувствует и может о себе позаботиться, полицейские ушли своей дорогой. Я же увидел, как она взяла ключ, который портье достала из самой верхней ячейки. Выждал несколько минут, потом вошел в гостиницу. За стойкой портье работала китаянка. Я же поклонился, протянул ей сложный лист бумаги. «Дама, которая только что вошла сюда, она обронила это на улице». Портея взяла бумагу, сунул в пустую ячейку. Номер 614. На верхнем этаже гостиницы. Бумага была пустая, белая. я Яжу полагал, что Бергита Руслин спросит у партея, кто ее оставил. Китаец ответит та. И Бергита Руслин испугается еще сильнее, но и станет еще настороженнее. А поскольку ему об этом известно, сам он ничем не рискует. Делая вид, будто изучает гостиничный проспект, я Яжу прикидывал, как бы выяснить, надолго ли Бергитта Руслин сняла номер. Случай представился, когда китаянка-портье скрылась в задней комнате, и вместо нее появилась молодая англичанка. я Яжу подошел к стойке. «Госпожа Бергитта Руслин, — сказал он, — и Швеции, мне предстоит отвезти ее на аэродром, только я не знаю точно когда». «Завтра или послезавтра?» Партия приняла его слова за чистую монету и нажала несколько клавиш компьютера. Госпожа Руслин остановилась у нас на три дня. «Хотите, я позвоню ей? И вы уточните, когда за ней заехать». «Я сделаю все через нашу контору. Мы не беспокоим клиентов без нужды». Я Жу вышел на улицу, снова заморосил дождь. Он понял воротник направился на Гаррик-стрит, взять такси. Теперь можно не беспокоиться. Ему известно, каким временем он располагает. С тех пор, как все началось, минул бесконечно долгий срок. Так что еще несколько дней погоды не делают. А там уж наступит неотвратимый финал. Он подозвал такси и назвал шоферу адрес на улице Уайт-Холл, где его лихтенштейнская компания владела квартирой, в которой он жил, приезжая в Лондон. Порой он думал, что, живя в Лондоне, предает память предков. Ведь с тем же успехом мог бы жить в Париже или в Берлине. И сейчас, в такси, решил продать эту квартиру и подыскать новую в Париже. Пришла пора и здесь поставить точку. Я жу, лег на кровать, вслушался в тишину. Когда купил эту квартиру, он звукоизолировал все стены. Даже отдаленного шума уличного движения не слышно, только негромкое жужжание кондиционера. От этого возникало ощущение, будто находишься на корабле. Ему было очень спокойно Как давно? — обронил он в пространстве. — Как давно началось то, что теперь должно закончиться? Он подсчитал в уме. В 1868 году Сань впервые сел за стол в комнатушке у миссионеров. Сейчас 2006-й. 138 лет прошло. Сань сидел со свечой и с трудом вводил иероглифы, рассказывая историю свою и двух братьев госы и У. Все началось в тот день, когда они покинули убогую родную хижину и отправились в далекий кантон. там Им встретился злой демон в облике цзы а затем смерть неотступно шла за ними по пятам. В конце концов выжили только Сань и его упрямая воля — поведать свою историю. Они умерли в величайшем унижении, — думал Яжу. Сменяющие друг друга императоры и мандарины следовали совету Конфуция держать народ в жесткой узде, чтобы он не мог взбунтоваться. Братья бежали, как они думали, навстречу лучшей жизни. Но точно так же, как англичане обращались с людьми в своих колониях, братьев мучили американцы на строительстве железных дорог. Одновременно англичане с ледяным пренебрежением старались сделать всех китайцев наркоманами, наводняй китайский рынок опиумом. Вот так я вижу жестоких английских купцов. Они такие же, как наркоторговцы. стоящие на уличных углах и продающие наркоту людям, которых презирают и считают низшими существами. Совсем недавно на европейских и американских карикатурах китайцев изображали в виде хвостатых мартышек. И ведь правильно, мы были созданы для порабощения и унижения. Не люди, а животные с хвостом. Когда бродил по лондонским улицам, я жу обычно думал, что многие из зданий вокруг построены на деньги порабощенных народов, их тяжким трудом и страданиями, их руками и их смертью. Что там писал Сань? Что они строили железную дорогу через американскую пустыню. И вместо шпал под рельсами лежали их ребра. Точно так же крики и мучения подневольных людей запечатаны в металле мостов, переброшенных через Темзу. и в толстых каменных стенах огромных зданий старинных лондонских финансовых кварталов.